Глава 18. Как будто ты единственная, кто знает тут французский, обиженно заявила Марина. Мы встретились с ней во время кофе-брейка длиной в сорок минут, и ведь не поленилась явиться в отель в свой выходной. Но ну, а новость подруги я сообщила по телефону во время первого кофе-брейка, более короткого: Сейчас все участники конференции были распущены на обед. Ну и за полдня бесперебойного синхронного перевода я немного утомилась с непривычки. «Не единственная, но попалась на глаза месье Дебуа именно я», — примирительно улыбнулась я подруге. «Просто тебе всегда везет, вздохнула Марина. «Хоть на две недели, но вырвешься из этого ада». Обвела она тоскливым взглядом внутренности ресторана при отеле. «Очень даже симпатичного ресторана, должна сказать. Под понятие ада он никак не попадал. Но, естественно, я понимала, что Марина имеет в виду». «Слушай, а он кто, этот Дебуа?» подалась ко мне Марина, переходя почти на шепот. В ресторане было довольно людно, присутствовал тут и предмет нашего разговора, но месье Дюбуа вел оживленную беседу с двумя сотрудниками своей компании и вряд ли его интересовали наши с Мариной разговоры, как и остальных тоже. Владелец фармацевтического концерна, как я поняла, и еще он главный на этом слете. Как я поняла, на конференции фармацевтов присутствовали представители девяти стран, в том числе и России. И, наверное, было почетно, что проводился он у нас. «Он такой симпатичный», — разглядывала Марина месье Дебуа. «А как его зовут?» «Шарль», — ответила я. «Если ты не перестанешь на него пялиться, то он точно это заметит». «Думаю, ему лет тридцать пять. Плевать хотела Марина на мои предостережения». «Возраст успешного мужчины, да еще и бизнес его считается самым денежным. Как думаешь, он миллионер или миллиардер?» «Я об этом не думаю, а тебе интернет в помощь», — усмехнулась я. «Так уж и не думаешь», — хмыкнула Марина. «Может, ты ему и глазки не строишь?» «Представь себе», — возмутилась я. «Вообще-то я тут работаю, если ты забыла». «Ну-ну», — скептически протянула Марина. Я понимала, что она мне немного завидует. Обижала только, что делала она это слишком явно. Но это же Марина. Позавидует немного, потом подумает над своим поведением, раскается и будет ей стыдно. Она всегда такая. А вот мне еще только предстояло сообщить ей самое главное. И собиралась сделать это я прямо сейчас. Марин, тут такое дело. Еще что-то? Только не говори, что Шарль Дюбуа сделал тебе предложение руки и сердца. Марин. С укором посмотрела я на подругу. На время этой работы мне сняли номер в этой гостинице, так что две недели квартира в полном твоем распоряжении. «Ну ничего себе!» Эмоциональнее, чем хотелось бы, отреагировала моя подруга. «Если ты скажешь, что эти две недели проведешь в шикарном люксе, то я наложу на себя руки прямо тут, в этом дурацком ресторане». «Успокойся, номер у меня довольно скромный», — тихонько рассмеялась я, рядом с люксом временного руководителя. «Ну, хоть так, а то кому-то все, а другим ничегошеньки». Это уже Марина проговорила в своей привычной легкомысленной манере. Значит, процесс смирения с неизбежным уже пошел. «Слушай, а с Риком ты сегодня пересекалась?» Я даже не сразу поняла, о ком речь. И про Рикарда я даже думать забыла, за всем тем новым и интересным, во что невольно окунулась сегодня. «Виделись утром, ждал меня на крыльце. Больше, слава богу, нет». «Да и когда, если я полдня провела в конференц-зале, не считая одного утреннего короткого кофебрейка?» «Вспомни, красавца, он и появится!» С улыбкой смотрела Марина куда-то мимо меня, а потом еще и рукой махнула. Я оглянулась и заметила Рикардо. Кто бы сомневался, что отобедать он захочет именно здесь и в это время. Оставалось надеяться, что он за мной не шпионил. Ну и в пословице говорится несколько иначе. «Девушки, можно к вам присоединиться?» С чарующей улыбкой смотрела Рикардо по очереди то на меня, то на Марину, остановившись возле нашего столика. «Конечно, можно. Сделай нам одолжение», — ответила за нас обеих Марина. Я же невольно обратила внимание, как шикарно выглядит испанец. В одежде он явно знал толк, как и был наделен отличной спортивной фигурой, да и с лица он был ничего. Одного я не понимала, почему во мне неизменно вспыхивал протест — Стоило только его увидеть. Даже не заговорить с ним, а просто увидеть. Вот и сейчас я лишь хмыкнула и отвернулась с недовольным видом. Но Рикардо это не остановило, конечно же. «Ульяна, я полдня повсюду ищу тебя. И почему ты не в форме горничной? Только не говори, что уволилась из-за меня». Вот тут я не выдержала и рассмеялась. Сделала это слишком громко и поймала на себе не один любопытный взгляд. В том числе и месье Дебоа. «Рикардо, ты не считаешь, что увольняться из-за тебя слишком много чести?» — отсмеявшись, уточнила. «Ну я...» «А ты не хочешь меня спросить, почему я не в форме?» — обиженно перебила его Марина. «Хочу, конечно, хочу», — смутился Рикардо. «Так я тебе и поверила», — буркнула Марина. А Ульянка временно пошла на повышение. «Это как?» — вопросительно посмотрел на меня Рикардо. «Немного поработаю по специальности, переводчицей». — пригвоздила я Марину взглядом. — Только пусть попробует рассказать ему, что и проживать временно я буду в этом отеле. Только пусть попробует. Кажется, Марина поняла меня правильно и без слов. Во всяком случае, на тему моего проживания она не заговорила, но все равно затронула тему, нежелательную для меня. Лично я не собиралась посвящать испанцев подробности моей работы. — Видишь, вон того красавчика. Склонилась она к Рикардо и указала взглядом на столик, за которым сидели Шарль Дюбуа с компанией. «Так вот, Ульянка теперь работает на него». «Это тот, что устроил скандал сегодня?» — нахмурился Рикардо. «Ты работаешь на этого надутого французского индюка?» «Представь себе», — кивнула я и посмотрела на подругу. «Марина, ты поела? У меня уже заканчивается перерыв». «Так иди переводи дальше», — отмахнулась подруга. «У меня-то сегодня выходной, и Рикарда никуда не спешит, ведь так?» Любезно улыбнулась она испанцу. «Мы еще посидим тут и поболтаем». «Как хочешь», — пожала я плечами. «Подруга называется, могла бы и поддержать». Еще увидимся, Ульяна», — проговорил мне вслед Рикардо. «Сегодня...» Последнее слово не уверена, что услышала правильно. Хоть бы он сказал что-то другое, но мысли мои уже крутились в другом направлении — Необходимо было сосредоточиться на работе, ведь кофе-брейк подходил к концу.